Глава третья. Игра престолов. Эпиграф. «Увидеть в руинах то, что всегда считал могущественным и непобедимым, само по себе тяжелое наказание. Толкин, властелин колец». Динка снова включилась в эту паршивую действительность, и тут же вернулись головная боль и тошнота. Не ищи во всем символического значения, а то ведь найдешь на свою голову. А все это паршивая игра престолов, и больше ничего. На соседней койке в полголоса беседовали два полуодетых, перебинтованных в разных местах мужика, и параллельно резались в карты. Звук попадал в голову в монорежиме. Работало только левое ухо. Правая сторона головы была крепко замотана. И Дину сразу волновало два вопроса. Во-первых, если правое ухо оторвало совсем, не придется ли ей теперь зачесывать волосы на правую сторону, как той шлюховатой английской принцессе из викингов, которой ухо отрезали за беготню по любовникам, ну, пока принц проливал кровь за свои британские владения. А во-вторых, почему ее положили в палату к мужикам? Неужели это теперь новые правила в кремлевской больнице? Придя в себя окончательно, она поняла, что находится не в Москве, а в полевом госпитале, где-то недалеко от линии фронта. Сквозь надувную стенку слышалось далекое неравномерное буханье. В палате, кроме нее, находились двое легких, это которые по соседству играли в карты, и еще трое, лежавшие без движения и звуков, и это ощущалось особенно жутко в полумраке временного больничного сооружения. Дине немедленно захотелось отделить себя от царства умирающих, и она попробовала рывком сесть. Ее тут же сильно замутило, закружилась голова. Один из игроков повернулся к ней. «Ты лежи, милая, лежи спокойно. Небольшая контузия. Будешь резко дергаться, стошнит. Пить хочешь или сестру позвать?» «Пить хочу», — просипела Дина. А наружу вышла только но все все поняли. Парень, прихрамывая, поднялся с соседней койки и протянул ей пластиковую бутылку с водой. Потом спокойно повернулся к товарищу и продолжил игру и беседу. «Вот ты «Игру престолов» смотрел? Ну, помнишь героев? Там же урод на уроде сидит и уродом погоняет. Тут тебе ебливый карлик, девочка-мальчик, и гомики, и лесбы, и зомби-мертвяки, и нелюди с востока, и одичалые с севера». А в качестве оружия массового поражения — драконы. И помнишь, когда миру всю эту гнусь скормили? Аккурат перед 2020 годом. Перед апофеозом, Трндеца И заметь, все подряд, во всех странах сидели, прильнув к экранам. Фэнтези, видишь ли, понравилось нам, дебилам. А что мы сейчас имеем? Парень уселся на лежанке поудобнее и начал загибать ободранные и расцарапанные пальцы. Пакистанца во главе Шотландии и индуса премьера Великобритании. Это раз. В Штатах считай мертвяк на троне с Паркинсоном и Альцгеймером. Это два. Во Франции дебил-геронтофил, в Германии потомственный фашист-вырожденец. Прости господи, это три. Ну и в остальной Европе несись всякое по мелочам. Трансгендерные генералы, монархи разной степени дебилизма и прочие бесы. Ну а укропы — это ж вылитые мертвяки. Ты вспомни вчерашнюю атаку, когда их цепь за танками поднялась. Я там одному козлу руку отстрелил, ну вот реально кусок с мясом вырвал. А он покачнулся, и дальше идет. И рожи такие! Тут мужика передернуло, и он замолчал. Его собеседник, совсем молоденький мальчик с прикрещенной бинтами грудиной, усмехнулся. А потом... Шлепнув одной картой другую и, очевидно, закончив игру победой, спокойно ответил. «Да не придумывай, никакие не зомби, их просто наркотой накачали, я так думаю, кетамином. Твой поэтому и шел с оторванной рукой. Они не чувствуют, не соображают ничего при таком дозняке. Мы, когда вчера укропов в плен брали, всех пятерых, они говорить-то не могли, настолько обдолбанные». «Ну, как роботы, ё-моё! А сегодня вон Вита с утром заглядывал, рассказывал, что у пленных ломка. Воют, — говорит, — как волки в сарае. Готовы любую родину продать, чтобы раскумариться». Динка замерла, прислушиваясь и стараясь не проронить ни слова. Минута озарения входила в ее левое рабочее ушко. Вот действительно, Эврика с ней тут же на месте и случилось. «Да, живем мы, блядь, внутри этой вонючей игры престолов. Как это у вас там в Москве называется? Иммерсивный театр?» Продолжил свою мысль старший. «Иммерсивный», — механически подправил его мальчик, снова сдавая карты. «Да похуй, как не называй, я хочу на выход. Не нравится мне, блядь, быть киногероем. Вынимайте меня из этого ебучего театра». В этот момент за стенкой раздался шум, и в палату вошел уйгур Кеша со своими китайцами. Ну, слава богу, очнулась. Мы, Дина Алексеевна, вас сейчас аккуратненько переложим в машинку и с божьей помощью обратно. Не вертитесь и не болтайте. Все с вами обошлось, но до нормального обследования еще надо доехать. А мы? А за нами когда? Вскинулся с старший боец. Через пару часов, братки, машинка ваша уже в пути. Девочек спасаем вперед, — подмигнул ему Иннокентий Мукадасыч. Не брат ты мне, гнида узкоглазая, — мрачно заключил раненый, повернулся обратно к разложенной на простыне колоде карт. И пока Динку тащили по колдобинам к неброскому грязному микроавтобусу, пока загружали носилки, пока в полной тишине ехали к белгородской ленточке отсечения, у Дины в башке стучало. «Вынимайте меня из этого ебучего театра! Вынимайте меня из этого ебучего театра!» Через двое суток Андрей, родной и какой-то весь чистенький, такой московский, нежно держал Динку за руку, сидя на краешке нарядной белоснежной постели в палате Кремлевской загородной клиники. У Дины совсем ничего не болело, не мутило и не кружилось, только правая сторона головы была как будто обложена ватой. Хотелось лежать, лежать, лежать и ни о чем не думать, но она сделала усилие и, отобрав руку у мужа, присела на кровати. Андрюх, как результаты эксперимента? А тебе Киша не доложил? А-а. Они меня сразу чем-то седативным кольнули в машине. Я всю дорогу проспала. Ха, так ты ж молодец, солнышко мое. Идеально тестинг прошел, просто идеально. Линию фронта, которая уже полгода стагнировала без изменений, удалось сдвинуть существенно вглубь. Потери наши один к пяти, их двухсотым. В общем, процесс офигенный, но... Тут же начали названивать пиндосы, что так нельзя, что мы нарушаем баланс сил, Ну, договорились, дескать, запускать системы президентские повсеместно и параллельно. А не то, они примут меры. Ну и все такое. Ну и все, опять на заднице за стенкой сели. Попросили просчитать последствия возможного перекоса в сторону России. Да и войну им сейчас всем заканчивать невыгодно, пока у хозяев мира локальные системы управления не отладили новые. Слушай, ну там же реальные люди мрут каждый день. Это что, так и будем трупы множить, пока программисты отлаживаются? А это такая цена вопроса существования человечества в целом. Ты привыкай, детка, раз уж влезла на этот уровень. Ты когда договорчик-то подписывала, чем расписывалась? Кровью. Ну так помнить должна, там была в шапке договора строка. Кто кровью расписался, тот на крови и вопросы решает. А ты, думаешь, в сказку попала? Во! Кстати, насчет сказки. Динка разом вспомнила все, что пришло в голову на военной койке и в возбуждении выскочила из кровати. У нас ведь сейчас какие проблемы на проекте с искусственным президентом? Начала она тараторить, бегая по палате из угла в угол. Слабый предиктивный искусственный движок? Примитивного мудака мастырем с горизонтом планирования на два года вместо гения управления страной? «Ну да, нам времени на ситуационное моделирование вариативных историй, ох, как не хватает. Мы и Политу официальные мировые исторические архивы практически все скормили, но там очень перевранная информация. Как говорится, товарищи историки, изменим прошлое к лучшему. Вот они и наизменяли, кто во что горазд Работать совершенно невозможно. Информация не бьется между собой ни логически, ни по датам. Учить на этом барахле искусственный интеллект крайне проблематично. Тогда в чем же миссия проекта, в чем помощь людям с нашей стороны? Ну, если и полит в результате такой подготовки информационной модели получится дебиловатым придурком, не умнее Макрона, например. А ведь реальный мир развивается не так. Какую схему американцы катают уже лет 40 как? Анализировал? Сначала заказ в Голливуд на тестовую массовую кинопродукцию. Ну, например, пускают населению фильм «Хвост виляет собакой», где совершенно честно и цинично показывают внутреннюю политическую кухню, считывают реакцию толпы на увиденное. Народ волнуется, обсуждает, эмоционально переживает увиденное. Но по факту все это в коллективном мировом сознании уже как бы случилось. Поэтому, когда они потом на самом деле раздалбывают Сербию для решения своих внутриэкономических проблем, это ни у кого не вызывает шока. Ну, кроме семей погибших сербов. А остальных не вызывает, потому что они такое уже в целом пережили при просмотре Кинчика. И здесь воображаемое сливается с реальным, и людское стадо опять покорно движется за оборзевшими и развлекающимися пастухами. Я не очень понимаю, ты куда клонишь? А вот куда. Наша архитектура системы искусственного интеллекта, президент и полит, построена на антропоморфном подходе. Мы программируем ИПУ, копируя нейрофизиологию и нейропсихологию человека, по принципу и подобию, так сказать. Зачем же мы рвемся обучать его нейронки и встраивать его поведенческие реакции на чистой и правдивой информации? И к мы с тобой очень далекого от народа монстра воспитаем. Нам нужно, как в жизни, поймать последние скормленные массам голливудские тренды и на их сюжетах натаскивать нашего ипочку». «Гениально. А ты что-то конкретное имеешь в виду?» «Угу. Я, когда за ленточкой в госпитале валялась, там солдат один хромой был, так он сказал, что мы живем». Внутри ебучей «Игры престолов» и что его заебало сниматься в этом иммерсивном кино. Он хочет выйти. «Так, так, так...» Теперь уже возбужденно по комнате в противофазе к траектории жены забегал Андрей. «Забавно, малыш, очень забавно. Понимаешь, это то, что надо. В игре полностью отсутствует морализаторство. Нет вот этого тупорылого деления мира на добро и зло». Там только в части «Песни льда и пламени» 12 политических лагерей и столько же намечающихся. А вот сезон переформирования сил – это вообще про сейчас, потому что в нем нет ни одного явного лидера и происходит революционная трансформация всех лагерей – Ланнистеров, Таргариенов, Застенья, Старков и Болтонов. Все кланы рассаживаются по своим территориям и мочат мешающих недоделков, ну и готовятся к финальной битве. А в это время за стеной полную власть забирают себе король ночи и его армия зомбаков. Дина, открыв рот, смотрела на мужа. — А ты когда так подробно эту шнягу детсадовскую изучил-то? Это ж сколько у экрана-то надо было торчать, — подозрительно скривилась она. Андрей расхохотался. А вот когда с тобой связь пропала, и мне не было понятно, легкое ранение или врут, а к тебе не пускали, а работать я не мог. Сел тупо перед компом и двое суток гонял игру престолов. На сфера подкинула, видимо. Дина задумалась. Знаешь что, не хочу я больше в клинике валяться. На работе буду долечиваться. Идей вагон, надо ковать пока горячо. Давай, звони Кеше, пусть сегодня же забирают меня отсюда. И вот еще, пусть тех двоих ребят из госпиталя, которые там в карты резались, вытащат к нам в Москву, в фокус-группу. Проекту нужны свежие, незатусованные наблюдатели. Андрей молча кивнул. Он знал, что когда у Дины появлялся такой конкретный металл в глазах, а на лбу загоралась надпись «Тормоза придумали трусы, а таз лохи», Спорить было смертельно опасно. И он уважал эти ее состояния. Хотя с момента перехода всей этой истории с искусственным президентом из научной занятной задачки и экспериментальных исследований в приятной компании талантливой математической молодежи к реальному внедрению в такую опасную, накренившуюся большую жизнь только нарастало. И пока Андрей Фридрихович оформлял выписку жены из больницы и перевод на амбулаторное лечение, он вспоминал первые веселые рабочие экзерсисы за несколько месяцев до визита кремлевского заказчика. Тогда же в группе появилась великанша Элочка, отвечавшая за психоанализ искусственного интеллекта и очень сильно продвинувшая группу по работе с подсистемой искусственного эмоционального интеллекта с рабочим названием «Когнитивные сопли 1.X Он припомнил, как однажды, несколько месяцев назад, Элла ввалилась в кабинет к начальнику, вся раскрасневшаяся во главе с группой весело гагочущих нейронщиков. «Андрей Фридрихович, мы его научили! Научили ИПУ! Научили острить и интриговать! Вот, посмотрите, диалоги какие утром выдал!» И они включили экран на столе у шефа. Возникла видеозапись, как будто с камеры наблюдения из холла дубайского отеля Бурж-Аляраб Джумейра. Там в креслах беседовали и играли в шахматы два немолодых, очень знакомых внешне мужика. Андрей пригляделся. Один из них был миллиардером от нефтегаза, Зией Ахматовым, а второй – известным российским медиа-менеджером и продюсером большинства официальных государственных проектов – Серафимом. Перст Степанчуком. Он увеличил зум, стали видны мельчайшие мимические подробности лиц, и стало уверенно слышно каждое слово говорящих. «Помнишь, дорогой, в 90-е было выражение «пипл хавает», задумчиво говорил бородатый и лысый Зия. «Так вот, пипл уже не хавает».